Глава 15. Дни стали короче и прохладнее. Дожди шли редко. В середине дня солнце ненадолго освещало долину и голые деревья отбрасывали тени на землю, но утро и вечер проходили в полумраке, а потом наступала темнота. Никто не видел, как садится солнце. Ничего, кроме желтого осеннего неба да острых очертаний гор вокруг долины, как в глубоком колодце. кемуль с хомсы строили на дереве дом для муми паппы староом каждый день вытаскивал по паре рыб филифонка научилась свистеть штормов этой осенью не было игра за больше не возвращалась лишь слабо погромыхивала где то вдали и долина от этого казалась глубже прежнего никто кроме хомса не знал что всякий раз когда греммет гром существо вырастает и от его пугливости остается все меньше Оно уже довольно сильно увеличилось и вообще здорово изменилось. Оно научилось открывать рот и оскаливаться. Однажды вечером существо наклонилось в желтом закатном свете над водой и впервые увидело собственные белые зубы. Оно ненадолго разинуло пасть и снова стиснуло и даже поскрипело зубами совсем чуть-чуть и подумало. «Мне никто не нужен. У меня есть зубы». В конце концов... Холмсе Килю стало страшно растить существо дальше. Он выключил все картинки. Но гром по-прежнему порыкивал над морем, и Холмса понял, что теперь существо растет само по себе. Как-то вечером в чердачную дверь постучалась Филифьонка, осторожно приоткрыла ее и сказала. Э -э, «Здравствуй, дружок». Холмса в ожидающий поднял глаза от книги. Филифьонка такая большая, уселась рядом с ним на пол, наклонила голову и спросила... что же ты читаешь одну книгу ответил хомса филифонка глубоко вздохнула собралась духом и проговорила нелегко наверное быть таким маленьким и без мамы хомса спрятался под волосами и не ответил ему было неловко за нее филифионка протянула было руку но отдернула ее обратно и призналась вчера вечером я вдруг подумала о тебе как же это тебя зовут иль — ответил Хомса. — Иль, — повторила Филифьонка. — Красивое имя. Филифьонка отчаянно искала слова, сожалея, что она так мало понимает в детях и никогда не питала к ним нежности. В конце концов она спросила. — Тебе не холодно? У тебя все хорошо? — Да, спасибо большое, — выпылил Хомса. Филифьонка всплеснула руками, попробовала заглянуть Хомсе в глаза и умоляюще спросила. И... — Иль? был уверен хомса отстранился от филифионки пахло страхом и сказал торопливо может быть одеяло филифионка быстро поднялась на ноги будет себе одеяло воскликнула она подожди подожди минутку он услышал как она бежит по лестнице и возвращается с одеялом большое спасибо сказал холмс и поклонился очень хорошее одеяло филифионка улыбнулась «Не о чем говорить», — сказала она. «Именно так поступила бы муми-мама». Она выпустила одеяло из рук, постояла немного и вышла. Хомпса свернул одеяло со всей аккуратностью, на какую был способен, и убрал его на самую дальнюю полку. Заполз обратно под свою сеть и попытался читать дальше. Ничего не получалось. Он понимал еще меньше, чем раньше — перечитывал одну фразу по несколько раз и не помнил что прочитал в конце концов он закрыл книгу погасил свечу и вышел из дома найти стеклянный шар оказалось нелегко холмса заблудился он ощупью пробирался между деревьями точно никогда раньше не был в этом саду наконец шар возник перед ним но синий свет погас шар наполнился туманом густыем темным лишь немного светлее чем сама тьма туман стремительно закручивался внутри шара то приближался к синим стенкам то сворачивался в маленькую круглую сердцевину вселенной и снова разворачивался в облако заполнял весь шар и закручивался снова комса пошел дальше вдоль реки мимо папиной табочной грядки он шагнул под елки возле озерца сухой тростник зашуршал вокруг него ботинки проваливались в топе ты тут медленно позвал он «Маленький, но мулит. Как у тебя дела?» И существо заворчало на него из тьмы. Хомса повернулся и бросился бежать. Он слепо спотыкался и падал, полз, поднимался и бросался дальше и остановился только у палатки. Палатка светилась в ночи, как большой зеленый фонарь. В палатке тихонько наигрывал снос-мумрик. «Это я?» – прошептал Хомса. Он вошел в палатку, раньше ему никогда не доводилось в ней бывать. Приятно пахло табаком и землей. Рядом со спальником горела на ящике с сахаром свечка. Пол был покрыт стружками. «Это будет деревянная ложка», — сказал снос-мумрик. «Ты чего-то испугался?» «Муми семейства больше нет», — сказал Киль. «Они обманули меня». «Не думаю», — сказал снос-мумрик. «Может, им просто захотелось отдохнуть». Он взял термос и налил чаю в две кружки. «Вон сахар», — сказал он. когда нибудь они вернутся когда нибудь воскликнул холмса она нужна мне прямо сейчас и никто больше не нужен снос мумрик пожал плечами он намазывал два бутерброда и сказал хотел бы я знать что нужно самой муми маме хомса ничего больше не сказал когда он собрался уходить снос мумри крикнул ему вслед будь осторожней не позволяй свои мухи превращаться в слона снова заиграла губная гармошка. На кухонном крыльце стояла филифионка с мусорным ведром и прислушивалась. Хомса обошел ее подальше и тихонько проскользнул в дом.